Глава двадцать шестая В этот раз большую деревянную катку притащили прямо в ту комнату, где я спала. Постель перестелили и сменили белье. Сейчас кровать выглядела как разубранная к свадьбе невеста. По белоснежному полотну, по кокетливо выпущенному краю простыни, по углам и середине пододеяльника и по наволочкам струились нежные бело-розовые шелковые узоры, вышитые искусной мастерицей. А меня возле жарко натопленной печки душистыми травами намывали две горничные. Волосы подобрали высоко вверх, чтобы не мочить». И полоскали в трех различных травах по очереди, обливая из огромных кувшинов и наговаривая какие-то рифмованные присказки. Что-то вроде «Заварили медуницу, замуж выдали девицу, льем полынь до полночи, чтоб жила без горечи, поливаем святкой, ночка будет сладкой». Затем протерли большой согретой у печи простыней, распустили и расчесали волосы. И только потом подали ночную рубаху. Тончайший батист с такой же роскошной вышивкой, как и на постельном белье. В общем-то, девушка я уже достаточно взрослая, и чем занимаются в кровати, мужчина и женщина знала прекрасно. Однако по местным меркам я была невинная, бестолковая девица, которая нуждалась в подробном наставлении от матери или близкой родственницы. Поскольку никаких матерей у меня не наблюдалось, напутствовать меня пришла графиня. Думаю, ей было нелегко смотреть на меня, живую и здоровую девицу, которая сегодня вышла замуж. Безусловно, переживет брачную ночь и, скорее всего, в скорости родит ребенка. Я так и не знала, что случилось с ее дочерью, но заслезившиеся глаза госпожи Ротерхан говорили мне о том, насколько ей тяжело проводить этот обряд. Тем не менее, она сочла необходимым появиться в моей спальне и исполнить свой долг, так как она его понимала. «Очень достойная женщина. Думаю, ее уважают даже враги». Я потупилась, изображая бедную овечку, и покорно выслушала все, что графиня сочла мне нужным сообщить. Разумеется, в ее речи не было никаких анатомических подробностей, а только деликатное напоминание о том, что первая ночь для женщины — это испытание тяжелое и часто неприятное, но за это Господь дарует детей». Ну и, разумеется, основной темой было «Будь покорна своему мужу». Графиня перекрестила меня и ушла. «Сегодня вечером у меня было ощущение, что я героиня какого-то кукольного театра. Особого страха я не испытывала, но понимала, что от этой ночи очень многое зависит. Я смогу понять хотя бы частично, что из себя представляет мой новоиспеченный муж» насколько он группы жесток, насколько он умен и даже насколько хорошо он относится к людям. Конечно, согласно местному социальному строю, женщина как бы и не совсем человек. Показывать полное отсутствие страха перед сексом было бы неправильно. Но и напрашиваться на удивленный вопрос «А откуда, собственно, вы столько знаете, баронета Ольга?» тоже не слишком правильно. Поэтому я просто села за стол, на котором горели свечи, Здесь оставили небольшой перекус для новобрачных и графин легкого вина. Вино я трогать не стала, а вот красивое, с лаковым розовым бочком яблоко из вазы утащила и с удовольствием хрустела им. Дверь распахнулась, и в комнату вошел мой муж. Кажется, он довольно сильно удивился, увидев меня у стола. Во всяком случае, он помялся в центре комнаты, а потом уселся на стул рядом со мной. «Вы не хотите лечь в постель, Ольга?» Все переживания последних дней, все страхи предстоящего брака с графом, ожидаемое предательство Анжелки и даже само его сватовство, когда я сказала «да», совершенно не имея выбора, слились сейчас в некоторое раздражение и нежелание подчиняться правилам. Именно поэтому я нервно дернула плечом и буркнула. «Не хочу. Здесь такие яблоки вкусные». С этими словами я внимательно выбрала из вазы еще один плод и смачно откусила большой кусок, брызнувший соком. Левая бровь моего мужа удивленно поползла вверх, и некоторое время он молчал, переваривая мой ответ. Потом несколько растерянно сказал, «Я хотел бы раздеться и лечь». Я с удивлением воззрилась на него, не понимая, зачем он мне сообщает это, и спросила, «Я что, вам мешаю?» Не то чтобы мешали, просто мне кажется, что приличнее будет, если вы ляжете и отвернетесь к стенке. До меня дошло. И мысль эта была совершенно восхитительной. Мой новоявленный муж стеснялся раздеться у меня на глазах. Ух ты, батюшки, какие мы нежные и трепетные. Я, может быть, перед брачной ночью мечтаю мужской стриптиз посмотреть. Не все же мне одной мучиться и с незнакомым мужиком в койку укладываться. Должно же быть и для меня что-то приятное. Подумала я ехидно. Однако и мысли эти, и ироничную улыбку удержала. Все же этот барон не был конченным хамом и не пытался мне приказывать. А ведь мог бы. Немного подумав, предложила компромисс. «Спать я еще не хочу, но могу отвернуться. А вы, если стесняетесь, то вон!» Я кивнула на крюк на стене, где висели два теплых шерстяных халата, мужской и женский. «Кажется, барона я слегка задела. Вы казались мне более робкой». «Это еще почему?» Казалось, барон слегка смутился от моего вопроса и заговорил медленно, аккуратно, подбирая слова. «Тогда, в спальне графа, вы даже не пытались оспорить эту ситуацию? Вы не потребовали поднять записи мессира Шапо?» «Я понимаю, в вас говорила сестринская любовь, но все же...» В ответ я только фыркнула, чуть не подавившись при этом кусочком яблока, торопливо доживала и заявила... «Вам не приходит в голову, что я вовсе не хотела выходить замуж за графа». Барон смотрел на меня с удивлением, которое постепенно сменилось на его лице ироничной ухмылкой. Он кивнул и мягко заявил. «Простите, Ольга, я не хотел вас расстраивать воспоминаниями. Почему-то его недоверие сильно зацепило меня, и я с раздражением повторила. Я не хотела выходить замуж за графа, он мне не понравился». Ухмылка барона стала совсем уж неприятной. «Можно подумать, баронета, к вам ежедневно сватались богатые графы, и вы привыкли им без конца отказывать». Он разозлил меня, очень сильно разозлил. Я вскочила со своего стула и, опираясь на стол, приблизила свое лицо к нему так, чтобы смотреть глаза в глаза. Я не хотела выходить замуж за графа. Между словами я делала паузы, чтобы речь казалась более основательной. «Не одними богатствами измеряется счастье в жизни, господин барон. А в графе я не видела тех черт характера, за которые могла бы, если не любить, то хотя бы уважать мужа». Барон откинулся на спинку стула, поднял перед собой руки открытыми ладонями ко мне в извечном жесте мира. «Успокойтесь, Ольга. Если честно, я не понимаю, что именно вам не понравилось в графе». Мы воевали вместе. Он отменный воин и прекрасный командир. Он храбр на поле боя, и его солдаты были обучены чуть ли не лучше всех в армии. Я вздохнула, успокоилась и, придя в себя, села на место и ответила. Господин барон, мне с мужем на поле боя не ходить. Охотно верю, что он замечательный воин и распрекрасный командир, но жить-то мне с мужчиной. И чем же он не устроил вас как мужчина? Сейчас в этом цыганистом парне говорило искреннее любопытство. Он разглядывал меня, но уже без ехидной усмешки, а вполне доброжелательно, поэтому я спокойно ответила. Граф хвастался, и хвастался недостойными делами, а именно, что своими богатствами. Граф мало что может решить сам в собственном доме без позволения матери. Он взрослый человек и даже командир отряда, но при этом он маменькин сынок. С моей точки зрения, это не самое достойное качество у мужчины. Я не знаю, почему граф изначально выбрал меня, а не Ангелу, но я рада, что он не стал моим мужем. Произнося этот монолог, я окончательно остыла и тихо закончила. Вы можете мне не верить, господин барон, но замужество с графом Паткулем казалось мне почти равноценным монастырской жизни. Некоторое время в комнате стояла тишина, а потом барон ответил. — Рольф. «После свадьбы жена может звать мужа по имени. Вы же позволите звать мне вас просто Ольгой?» Я молча кивнула, и Рольф, взяв со стола кувшин с вином, налил два бокала. «Выпейте, Ольга. Пара глотков вина перед сном снимет раздражение, и вы лучше отдохнете». Я машинально отпила из бокала. Вино было полусухим, достаточно легким, прохладным и приятным. На закуску я снова хрумкнула яблоком, потрясающий сорт, который я раньше никогда не пробовала. «Почему вы не ложитесь, Ольга? Вы меня боитесь?» От неожиданности я подняла глаза, он не улыбался и смотрел на меня вполне серьезно. А вино, которое я с удовольствием отхлебнула еще раз, снимало внутренние барьеры, потому мой ответ был достаточно честен. «Я совершенно не знаю вас, Рольф». Мне кажется очень неправильным, даже противным, спать с незнакомым мужчиной. Какого-то страха у меня нет, но пока также совершенно нет желания. Двигался мой муж удивительно быстро и ловко для такого громилы. Вот только что он сидел, а вот он уже стоит передо мной, положив крупные ладони мне на плечи и не давая встать. «Посмотрите мне в глаза, Ольга». В данный момент я могла видеть только завязки калета у него на животе и потому послушно задрала голову. Барон чуть склонился ко мне так, что мы снова смотрели друг другу в глаза. Я никогда не насиловал даже крестьянок на войне, и уж тем более я не собираюсь насиловать собственную жену. Вы мне верите? Я кивнула, я ему поверила, бог знает почему. «Тогда ложитесь уже отдыхать, баронесса Ольга Нордман». «Завтра будет тяжелый день, а вечером королевский бал». Барон сел на свое место и, подперев правую щеку кулаком, внимательно рассматривал меня. «А как же... ну это...» Я смущенно отвела глаза, но все же уточнила. «Ну, пятна на не. утром же прислуга узнает». Пауза была такой длинной, что я оторвала взгляд от столешницы и огрызка яблока и посмотрела на Рольфа. «Где вы слышали об этой глупости, Ольга? Мне кажется, что этот древний обычай остался только в самых глухих деревнях». «Я дворянин, барон, Рольф, Нортман, и никто не осмелится задавать мне дурацкие вопросы об этой ночи, так же, как не рискнут спрашивать вас. Ложитесь спать». Спорить я не стала. Нервное напряжение уже отпускало меня. Молча забралась на взбитый пуховик — натянула на себя пахнущее травами одеяло и почти сразу провалилась в сон.